В январе 1835 года в Петербург приехала баронесса Вревская Евпраксия Николаевна, та самая Зизи, которая была такой милой, забавной девицей, совсем юной, когда Пушкин жил в Михайловском и почти ежедневно навещал своих тригорских соседок. Теперь баронесса была брюхата, Но Пушкин, увидев ее в доме своих родителей, уверял, что, несмотря на десять лет, прошедших с той счастливой поры, когда они гуляли в Тригорской роще и танцевали при лунном свете на лужайке, Евпраксия Николаевна все так же мила, и ее наружность ничуть не изменилась. Но зато как изменились обстоятельства! Десять лет назад поэт считал себя изгнанником и томился в деревне. Томился, как в тюрьме. А теперь он дорого дал бы, чтобы вернуть эти блаженные дни. Теперь только он понял, что его судьба тогда была счастливой. Только теперь он понял, что, получив мнимую свободу из царских рук, он сам наложил на себя тяжкие цепи. И, Евпраксия Николаевна уехала в деревню, взяв слово с Пушкина, что он при первой возможности навестит Голубого, где она жила, со своим бароном. Со своим бароном Вревский Борис Александрович, 1805-1888 годы, барон, побочный сын князя Куракина, воспитанник благородного пансиона при Петербургском университете. Зима 1835 года была очень мучительна. Натали возвращалась с балов под утро, обедала вечером, потом переодевалась и опять ехала на бал. Материальные дела запутались окончательно. Сергей Львович передал управление имениями Пушкину, и поэт переписывался с управляющими и с мужем сестры Николаем Ивановичем Павлищевым, который требовал выделить какую-то часть Ольги Сергеевне. Передал управление имениями. В управление, например, Болдиным Пушкин вступил в апреле 1834 года. Из Михайловского и Болдина приходили вести неутешительные. Сергей Львович совершенно разорил свои поместья. Трудно было работать при таких обстоятельствах. Пушкин мало писал и спешил печатать то, что было ранее написано. В марте в библиотеке для чтения появились песни западных славян. В апреле там же сказка о золотом петушке, а в мае сказка о рыбаке и рыбке. Тогда же весной вышла первая часть «Поэм и повестей Александра Пушкина». Гонорары были немалые, но денег не хватало, и пришлось заложить серебро и жемчуг за 3550 рублей. Наталья Николаевна была беременна и скоро должна была родить. Совершенно неожиданно Пушкин объявил жене, что он едет в Голубово и Тригорское. Зачем? Он и сам не знал, ему было невыносимо в Петербурге. И мучительно захотелось увидеть Тригорский парк, где так беззаботно он жил десять лет назад. 5 мая он выехал из Петербурга, восьмого он был в Тригорском, о чем Проскови Александровна сделала запись в месяце слове, куда она заносила все примечательное. Пушкин побывал и в Голубове у Вревских. Домой он вернулся утром 15 мая. Наталья Николаевна накануне родила сына Григория. Началась снова петербургская жизнь. Пушкин Григорий Александрович, 1835-1905 годы, младший сын Пушкина, питомец пажеского корпуса, корнет, ротмистр лейбгвардии конного полка, Впоследствии — статский советник. Казалось бы, после грубой угрозы Николая Палча невозможно возобновлять разговор об отставке или выражать недовольство своей судьбой. Жуковский, по крайней мере, уверял, что, бросая службу, Пушкин проявил по отношению к монарху чрезвычайную неблагодарность. Но, кажется, Пушкин не очень в это поверил, 1 июня он написал Бенкендорфу откровенное письмо. Хотя он, Пушкин, рискует вновь навлечь на себя гнев государя, но ему приходится еще раз объяснить его величеству, что в условиях петербургской жизни он не может работать. А между тем его литературный труд — главный источник его доходов. Долги его растут. Чтобы поправить дела, ему необходимо получить отпуск в деревню года на три-на-четыре. Только тогда он сможет снова вернуться в Петербург и воспользоваться милостями государя. Конечно, Пушкин будет настаивать на своей просьбе только в том случае, если государь не увидит в ней каких-нибудь иных мотивов, кроме крайней необходимости, на какую указывает он Пушкин. Но Николаю Павловичу не понравился план Пушкина, тут что-то неблагополучно. Пушкин выражает почтительно свои верноподданнические чувства, но у него задние мысли. Какая нелепость уехать на четыре года в деревню. Значит, этот дерзкий вольнодумец настаивает на своей отставке. Нельзя же продолжать петербургскую службу, проживая четыре года в Псковской деревне. И он, конечно, увезет жену в разоренную деревушку, и аничковские балы лишатся такой красавицы. Какой вздор! Разве он не может сочинять свои стихи в Петербурге? Николай Павлович согласен дать ему отпуск на 4 месяца, не более. У него нет денег? Ну, денег можно дать, тысяч десять, например. Пушкин в конце июля написал Бенкендорфу, что его долг возрос до шестидесяти тысяч рублей. Поэт просит выдать ему из казны тридцать тысяч с тем, чтобы этот долг погашался постепенно его жалованием. На это последовало высочайшее согласие. Конечно, эти деньги были казенные, а не лично царю принадлежащие, но Пушкину была тягостна и неприятна эта новая милость, без кои, однако, он не мог обойтись никак. Впрочем, и она не разрешала вопроса о том, на какие средства будет жить Пушкин. Поэта опять потянуло в деревню. «Надо ехать в Михайловское. Может быть, эта осень будет такой же, как и Болдинская осень 1830 года». 7 сентября он выехал из Петербурга. Он опять у Вревских, в Голубове, у проскове Александровны, в Тригорском. Здесь его ценят, здесь его любят. Из Михайловского 14 сентября Пушкин писал жене. «Пиши мне как можно чаще». И пиши все, что ты делаешь, чтобы я знал, с кем ты кокетничаешь, где бываешь, хорошо ли себя ведешь, кого сплетничаешь. Через неделю он писал ей. А о чем я думаю? Вот о чем. Чем нам жить будет? Отец не оставит мне имения. Он его уже в половину промотал. Ваше имение на волоске от погибели. Царь не позволяет мне ни записаться в помещики, ни в журналисты.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 В октябре все еще из Михайловского Пушкин писал Плетневу. Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен. 26 сентября он начал писать здесь, в деревне, элегические строки, исполненные грусти и очарования, но бросил их не кончив. Вновь я посетил.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 Где жил я с бедной нянью моей, Уже старушки нет, Уж за стеною Не слышу я шагов ее тяжелых, кропотливого ее дозора. В другом черновике после этих строк Было еще несколько стихов посвященных дозора. В другом черновике после этих строк Было еще несколько стихов, Посвященных Арине Родионовне и вечером, при завывании бури, ее рассказов, мною затверженных от малых лет, но все приятных сердцу, как шум привычный и однообразный любимого ручья. Вот уголок, где для меня безмолвно протекали часы печальных дум или снов отрадных, часы трудов свободно вдохновенных. В этих неоправленных рифмою пятистопных ямбах какая-то странная, пронзающая сердце грусть и ни одной метафоры, ни одного изысканного эпитета. Предельная простота, почти протокольная точность. Откуда же это очарование? Не в том ли чудо этих пушкинских строк, что поэт не побоялся их наготы, Он как будто сбросил все покровы из души, усталый, измученный, но, как всегда, влюбленный в полноту бытия. В письме к жене, рассказывая о трех старых соснах, им любимых, и молодой поросли, на которые ему будто бы досадно смотреть, он шутит с горькой иронией. Но здесь, в Элегии, он уже не шутит, хотя исходит из той же темы. Здравствуй, племя!